Глава двадцать девятая. Когда я заглянула в игровую комнату, Джембер сидел в кресле лицом к двери. Его нога покоилась на кофейном столике, а протез лежал под ним на холодном ковре. Джембер оторвал взгляд от амулета, которым занимался. «Хозяин проснулся?» «Одевается». Я прислонилась плечом к дверному косяку. «Это Саба дала тебе кусок серебра?» «Даже огонь камина не способен растопить здешний холод», — проворчал он, плотнее кутаясь в одеяло. «Придется смастерить обогреватель, чтобы я мог здесь спать». «В доме полно других комнат». «Но не рядом с выходом». «Джембер, мы больше не на улице». Некоторое время мы молчали. Наверное, я не имела права так говорить. В свое первое появление здесь я тоже относилась ко всему с подозрением». «Вы поговорили с сабой когда она давала тебе серебро?» «Она не может говорить». Я выгнула брови в ожидании продолжения. «Ты хотя бы извинился?» «За что?» Я фыркнула. «Подумать только. Я ведь действительно хотела, чтобы вы были вместе. Но ты не заслуживаешь ее. Ты никого не заслуживаешь». «Я знаю». Догнал меня голос Джембера. «Стоило мне выйти в коридор». Я остановилась, а затем, схватившись за дверной проем, вновь заглянула в комнату. «Самобичевание тебе не к лицу!» Джембер опустил ногу на пол и подался вперед. «Что еще я должен сказать, чтобы ты перестала сводить нас?» — проговорил он, бросив амулет на стол. «Она мертва, Анди, а моя кожа не выносит прикосновений. Так чем, по-твоему, мы будем заниматься вместе, а?» «Смотреть друг на друга влюбленными глазами, пока глаз не будет побежден, а она не исчезнет навсегда. Предаваться чувствам, у которых все равно нет будущего». Он вновь взялся за амулет. «Как бы не так». «Значит, ты признаешь. Ты любишь ее». «Ничего я не признаю». Я со вздохом присела на край бильярдного стола. «Я понимаю, что это моя первая гиена, и я не знаю, что делать». Но Магнус по-прежнему мой клиент. Я не возражаю, если в некоторых вопросах ты примешь бразды правления на себя. Но ожидаю, что ты будешь с ним любезен. На сегодня мне достаточно страданий, чтобы еще и выполнять требования ребенка. Я не ребенок. Каждый раз, когда ты так говоришь, становишься похожа на ребенка еще больше. Я сердито посмотрела на него. Тебе придется быть с ним любезным. Это его дом. И он думает, что ты отказался от работы, прежде всего, из мести Саби. Джембер прервал работу. Если бы она рассказала ему всю правду, он бы не сердился так. Она не столь совершенна, как кажется. Она его мать, и он, разумеется, примет ее сторону. К тому же ты сам мог бы вести себя не как злодей. Закатив глаза, он вновь принялся за работу, но уже с некоторой рассеянностью. «Я буду любезен до тех пор, пока он не испытывает мое терпение». «Какое терпение?» — прорычала я и запустила несколько бильярдных шаров по мягкой поверхности стола. «А чего ты ожидала, Анди? Хорошо еще, что он здесь». Я склонила голову в попытке скрыть волнение, когда в комнату под руку с Келелой вошел Магнус. Она наверняка сильно устала после вчерашнего, не говоря уже о полученной травме. Уверена, он просто помогал ей. Тем не менее, они так хорошо смотрелись вместе. Так правильно. Оба одного социального статуса. Да и она безумно красива. Келела вновь демонстрировала мастерство заполнять собой всю комнату. Я ведь не ревную, да? Для ревности не было повода. Особенно после того, как Магнус признался мне в любви. Однако часть меня все равно не могла успокоиться я никогда не буду выглядеть так безупречно рядом с ним. Нам никогда не стать идеальной парой». Коричневый пиджак Магнуса походил на фраг. Так ведь он назывался. С короткими полами спереди и двумя длинными фалдами сзади. Только ткань была более фактурной. Его белая рубашка с воротником-стойкой доходила ему почти до колен. Мне нравилось, как он смешивал две культуры в убранстве своего дома и в своей одежде». Как только они вошли в комнату, Келелла разинула рот. Ее глаза засверкали в свете камина. «Боже мой, это же Джембер!» «Какая честь!» Джембер прервал работу и, слегка прищурившись, посмотрел на нее. «Мы знакомы?» Она продолжала глядеть на него с благоговением. «Меня зовут Келелла. Я посещаю вашу церковь. Мне очень нравятся ваше песнопения. Вы не могли бы нам что-нибудь спеть?» «Вы серьёзно?» — пробурчала я, вскинув брови в ответ на её реакцию. Победа над Гиеной делала из Джембера живую легенду, но уж точно не делала достойным восхищение. Джембер, как я и ожидала, остался равнодушен к её похвалам. «Что ты здесь делаешь?» «О!» — Келелла пригладила волосы. «Я вызвалась посмотреть Магнусу в глаза». Он цокнул языком и снова переключил внимание на амулет. «Да что с вами, девки, такое? Рискуете жизнями ради этого неуклюжего болвана?» «Ну все, с меня довольно проговорил Магнус. Он помог Келеле сесть на диван напротив Джембера, после чего смерил того сердитым взглядом. «Ради такого случая я как раз надел вельветовый пиджак». «О, нет». «Магнус», — начала я. «Я обращался к вам три года назад, Джембер, но вы не пожелали иметь с этим домом ничего общего. Так что изменилось теперь?» «Что изменилось?» — переспросил Джембер так, словно Магнус должен был это знать, и продолжил работу над Амулетом, не удостоив его ответом «Вы трусы злодей. Давайте не будем обзываться», — вмешалась я, встав между ними. «Раз уж ты все проспал», — произнес Джембер, не поднимая головы. «Возможно, мы, наконец, сможем поговорить о том, что будет дальше». «Итак, где твоя опекунша, мальчишка?» Магнус сморщил нос, точно огрызающийся щенок. «Я не мальчишка, старик». «Почему люди вашего возраста считают, что в 38 лет я старик?» «Я не считаю», — откликнулась Келела, хлопая ресницами. «Так, давайте немного остынем», — предложила я, выставив руки в стороны. «Магнус». «Джембер здесь, чтобы помочь мне избавить тебя от проклятия». «А ты, Джембер, пожалуйста, не зли Магнуса. Ему и без того тяжело». «Тяжело», — фыркнул Джембер. «Вообще-то это мы тут делаем всю работу». Я тотчас зажала ладонью рот Магнуса, заглушая рвущееся наружу язвительное замечание. «Нам нужно работать быстро, не так ли? Каким будет наш первый шаг?» «Зависит от обстоятельств. Этой ночью были жертвы?» «Нет», — ответила я. Наверное, было глупо врать Джемберу в таком важном деле, но я просто не могла сообщить ему об этом при Магнусе и потом вызвать кучу вопросов. Тем более я уже сделала себя мишенью, поэтому эти подробности сейчас были ни к чему. Пока дома истекает кровью, оно не вернется, а значит, у нас есть время, в лучшем случае, до завтрашнего вечера. Это немного. Поэтому в первую очередь нам необходимо собрать... «Все, что можно использовать в качестве оружия. Лучше всего подойдет что-нибудь длинное, с острым концом». «Нет, сначала нам нужно поесть», — сказал Магнус, потягиваясь. «Я умираю с голоду». Джембер удивленно вскинул брови. «Мне кажется, ты немного драматизируешь, мальчишка». «Когда ты ел в последний раз? Вчера?» «Думаю, поесть — не такая уж плохая идея, Джембер», — вмешалась я пока хмурый взгляд Магнуса не перерос в словесную угрозу. «Дневного света еще достаточно. Мы спокойно сможем поработать потом. К тому же мы ведь не хотим, чтобы еда сабы остыла». Я обернула руку Келелы вокруг локтя Магнуса, дабы как-то отвлечь его, и направила их к двери. «По-моему, ты обещал вести себя любезно», громко зашипела Яна Джембера. «С одной оговоркой», — ответил тот. Теперь, когда амулет был закончен, он снял с себя одеяло. Оно выглядело таким уютным, что моя кожа под шерстяным свитером начала чесаться. Шумно фыркнув, я последовала за Магнусом и килелой в столовую. «Мне хочется задать столько вопросов», — произнесла Келелла. «Но у меня ужасно болит голова». «Как ваша рука?» — поинтересовалась я. «Полностью онемела». Магнус помог Келелле опуститься на стул и пододвинул его к столу, когда она вдруг спросила, «А где Пегги? Ты оставила ее запертой в чулане?» Услышав вопрос, я попыталась сглотнуть, но подавилась слюной. «Боже мой, Пегги!» Меньше всего мне хотелось объяснять истинную причину ее отсутствия. Я торопливо села напротив Келеллы. Магнус сначала разинул рот, а потом, пребывая в блаженном неведении, рассмеялся. «Ты заперла Пегги в чулане?» «Магнус, Пегги, она...» «Я не могла этого сказать». Женщина вырастила его. И какой бы отвратительной она ни была... «Прости меня, Господи, за жестокие слова о мертвых!» Известие о ее гибели разобьет Магнусу сердце. Килела не знала о случившемся. Магнус не помнил. Саба не могла говорить. По этой причине не успела я задуматься и подобрать нечто похожее на ложь, с моих губ сорвалось. Она уехала. Тем не менее веселье на лице Магнуса угасло. Уехала. Сказала, что больше не может этого выносить. Продолжила я, сосредоточенно моя руки в чаше с водой, лишь бы не смотреть на него. Уехала вчера вечером. Куда именно, не сообщила. А когда вернется? «Никогда», — довольно резко ответила килела Вид у нее был такой, будто она готова собственноручно убить призрак женщины. Мне кажется, она просто не захотела становиться следующим добровольцем. Какая трусость! «Не говорите так», — быстро возразила я. «Любой бы на ее месте поступил подобным образом. Просто вы смелее большинства людей». «Ну, разумеется». килела уставилась на меня, слегка разинув рот, но я заметила довольный румянец на ее щеках. «Спасибо. Значит, она не вернется?» — вмешался Магнус. «Нет, Магнус. Я коснулась его руки, и он переплел наши пальцы. Мое сердце бешено забилось. Она не вернется». Некоторое время он молчал. Его тело обмякло на стуле. Затем он встал и вышел из комнаты. Безрадостный звон колокольчиков удалялся по коридору. «Думаю, мне придется сообщить брату, что я не поеду в Париж, потому что путешествовать в таком состоянии невозможно», — проворчала Келела, хватая еду здоровой рукой, даже не потрудившись вымыть ее. Ей не стоило есть левой рукой, но другого варианта у нее не было. В любом случае, этот дом никогда не славился соблюдением правил этикета. «Господи, он меня убьет!» Я оторвала от Инджеры несколько небольших кусочков, чтобы Келеле не пришлось с ней мучиться. «Вас подвести до города? Для дороги по ухабам у меня слишком всё болит. Да и завтра он всё равно будет здесь. Так что я подожду». «Разве он не разозлится, что вы подвергли себя такой опасности? Ещё и слишком долго ничего не рассказывали ему». «Он простит меня, как и всегда». «Мне почему-то не верилось, что всё будет именно так, как она говорит». Глядя на ее руку с наложенной шиной и в повязке, я начинала понимать, почему Джембер не позволял мне в этом участвовать. Моя смелость и решительность не имели значения, если мне не хватало мастерства. Но с помощью Джембера у меня все получится. Обязано получиться. «Кстати, я кое-что забыла», — сказала я, и, запихнув в рот еще один кусочек пряной еды, помчалась к Джемберу. Ему ни за что не пристегнуть протез в том состоянии, в котором он находился. Я остановилась перед дверью в игровую комнату, когда до меня донёсся шёпот и заглянула внутрь. На небольшом расстоянии от кресла Джембера стояла Саба. Он сидел, скрестив руки на груди. Саба держала маленькую металлическую коробочку. При этом они явно разговаривали. «Уже прогресс». Саба приблизилась и, сев на кофейный столик к нему лицом, откинула крышку коробки. Это была аптечка. Я молилась, чтобы Джембер позволил ей прикоснуться к нему, хотя бы разрешил оказать помощь. А потом, медленно попятившись от двери, вернулась в столовую.